Глава 14. В первом письме оказалось приглашение на встречу с намёком на щедрое денежное вознаграждение за уделённое время. Баронесса, написавшая письмо, всячески утверждала, что это нужно сделать в самое кратчайшее время, и это в моих интересах. Насчёт последнего я была не согласна. Непонятные встречи с незнакомыми людьми — и явно не способствуют продолжительности жизни. Стала читать другие письма. Многие были схожего содержания. Интересно, эти люди действительно думают, что я куплюсь на подобное предложение. Отсутствие титула и высокого положения вообще-то не равно отсутствию мозгов. По-моему, довольно ясно, что это крайне рискованные встречи. А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Решила подобные письма оставить Райну, Пусть разбирается с отправителями и причинами отправки. Начала складывать их в стопку. Был, правда, соблазн припрятать парочку. В конце концов, брак продлится год, а дальше мне нужно инсценировать смерть. Так почему бы не получить за это еще что-нибудь? В конечном счете деньги не помешают. Правда, перед этим продумать, как это выполнить, безопасно. В другую стопку отправились всяческие письма о том, какая, оказывается, меня ждет тяжелая судьба и довольно непростая жизнь. Каждое предложение было полно сочувствия. Часто упоминалось, что вряд ли меня примут при дворе, а принц вскоре забудет и решит каким-нибудь заманчивым способом избавиться от супруги. Ведь люди, которые не нравятся младшему сыну императора, таинственно пропадают, не говоря о том, что у него никогда не было длинных романов. В общем, весьма занятные вещи. Надо Райну тоже дать почитать, пусть хоть знает, какие слухи о нем ходят. Интересно, у него получится всех отправителей вычислить? Письма-то все подписаны. Анонимно в этом мире через почтовую шкатулку не отправишь, но все равно попробуй этого человека найди. Впрочем, это не мои проблемы. В третью стопку пошли приглашения на бал или другие светские мероприятия, свадьбы и помолвки. В четвертую – предложение поставки товаров. «В этот момент я подумала, что мне явно нужен секретарь, который будет сортировать почту. Откуда вообще узнали способ отправить мне письма? Сдается, мне надо опросить горничных. Вдруг кого-то из них подкупили? Но это мелочи, главное, ни с кем из моих подруг ничего не случилось, и это уже повод для радости». Утром передала все письма Райну, с трудом удержавшись, чтобы несколько из них спрятать. «Ничего». «Обязательно появятся недоброжелатели после вступления в брак, готовые потратиться, чтобы избавиться от меня. А значит, я могу провернуть какую-нибудь эффективную аферу». Естественно, сообщила о том, что кто-то раскрыл мою личную почту. Реакция принца поразила. Это было ожидаемо. Я думал, недовольные придумают что-нибудь поинтереснее. Но что поделать, у них фантазия не так развита. Спокойно ответил принц. Более того, в его голосе были слышны скучающие нотки. «То есть ты бы придумал что-то поинтереснее?» «Да, испортить репутацию, например, или убить. Но не волнуйся, я предусмотрел эти варианты». «А что не предусмотрел, учтешь на будущее? Перед другой свадьбой?» Принц кивнул со слегка заметной ехидной ухмылкой. «Что ж, его можно понять». Это неплохой способ обезопасить следующую жену. Моя главная задача, чтобы следующая жена понадобилась не по причине моей внезапной кончины. Поинтересовалась, что делать с приглашениями на балы. Райан обрадовал тем, что у меня будет такой плотный график, что просто не останется времени на это. До свадьбы. Это, между прочим, лучший способ просто до нее дожить» постоянная занятость и наличие охраны, которая следует за мной везде. Принц лично проводил меня к журналисту. В комнате, кроме одного единственного сотрудника прессы, было еще много охраны. Он ярко выделялся в своей желтой мантии среди людей, облаченных в фиолетовое. Император решил, что я буду давать интервью только государственной газете. Возможно, поэтому мне и не задавали никаких провокационных вопросов. Я спокойно добралась до своих комнат. Правда, в компании тех же телохранителей. Жаль, очень хотелось прогуляться по коридорам дворца самостоятельно. Что-то прям манило. Я понимала, что это. Во дворце было много тайных ходов, которые я могла открыть. С другой стороны, хорошо, что есть сдерживающий фактор. Любопытство во дворце — не самая хорошая вещь. Не говоря о том, что из-за этого могут узнать о моем даре. Собственно, гулять было некогда меня ждала учеба. Впрочем, первый урок прервали. Райан пришел в покои и выпроводил из гостиной моего преподавателя. «Нам нужно поговорить, и это срочно». «Я тут выяснил, что ты специально упомянула парфюмеров и нескольких модисток, причем за весьма кругленькую сумму», сказал принц, даже не стараясь скрыть, что я его удивила. Насколько я успела узнать, Райан привык предугадывать поступки других и все контролировать, но я в который раз действовала не по его плану. Жалела я об этом? Нет. Сложно жалеть, когда этот человек совершенно спокойно говорил о моей смерти. Это не противоречит контракту. Получение вознаграждения никак не вредит империи и императорской семье, а ты сам мне дал полную свободу действий пояснила я спокойно, с улыбкой продолжая сидеть на диване. Похоже, нужно было внимательнее составлять контракт. Неохотно выдавил принц и на мгновение закатил глаза. «Я как-то не думал, что ты еще решишь подзаработать, несмотря на щедрую оплату». «Никогда нельзя упускать момент», — ответила я, пожав плечами. «А насчет денег, кто его знает? Вдруг меня ждут какие-нибудь дополнительные расходы. Не бежать же мне за этим к тебе». «Жена или невеста должна сообщать о том, что ей что-то нужно», — возразил Райан. «Даже если этот брак фиктивный», — добавил мужчина. «Если муж не заботится о жене, его репутация может пострадать. Я думаю, в вашем мире те же порядки». Здесь решила промолчать. «Увы, порядки у нас другие. Не все супруги оказываются заботливыми. Я это хорошо знала от подруг» сегодня император спросит, что ты хочешь в качестве свадебного подарка. Я хотел бы сейчас услышать варианты». «Именно это было срочным?» «Да, Его Величество заявится сюда очень скоро. В качестве свадебного подарка я бы хотела, чтобы начались выплаты для матерей, воспитывающих детей без мужей, до определенного возраста». «Еще бы хотелось, чтобы у этих женщин была возможность оставить ребенка с няней за счет государства. Чтобы обходилось дешевле, няни могли бы присматривать за группой детей. Очень хотелось, чтобы в этой стране существовало нечто наподобие детского сада, где дети могли бы получить не только уход, но и полезные навыки, а также играть друг с другом, а их матери получили бы возможность работать». Райан смотрел на меня во все глаза – будто бы увидел что-то полностью его шокирующее, либо услышал несусветную глупость. В комнате воцарилась полная звенящая тишина, в которой я могла услышать, как бьется мое сердце. Принц не шевелился, даже не моргал. Спустя какое-то по счету мгновение он спросил. «Почему? Почему не земли? Или какое-то богатство?» В голосе Райана звучал скептицизм. Деньги можно заработать. Что-что, а работать я никогда не боялась. Это реальная возможность помочь. У меня есть подруга, оказавшаяся в такой ситуации, и я её поддерживаю как могу. Но вряд ли она такая одна. Райан молчал, продолжая внимательно на меня смотреть. Казалось, я какая-то картина, смысл которой он всё пытается разгадать. «Да уж, Марайя, ты умеешь удивлять». Принц, наконец, нарушил тишину, затем присел ко мне на диван. Закрыл лицо на миг руками, потер переносицу и только тогда положил их на колени. Мне нравится. Пока остановимся на выплатах вдовам с детьми в праздники. Потом можно дойти до регулярных пособий. Это нужно будет еще просчитать. И я просчитаю, если мне предоставят нужные данные. Вставила я. Вторая идея неплохая но я бы советовала с ней не торопиться и предложить позднее. Перед этим обсудить с женой моего брата, если тебя волнует больше ее воплощение, а не потенциальные лавры. Не удержалась и фыркнула. Райн что, намекает, что я это выбрала, лишь чтобы ему понравиться и заслужить еще чью-то симпатию? По-моему, я говорила, что венценосных особ считаю очень плохим вариантом для жизни. И это... Я еще не уточнила, что думаю о нем самом. Но, думаю, отцу понравится. Надо будет тебя потом выдать замуж за какого-нибудь чиновника. Будешь с супругом делиться умными мыслями. Не надо, — воскликнула я. Слова вылетели помимо воли, до того, как я успела все обдумать. Теперь моя очередь была удивленно уставиться на него. Нет, я определенно не нравлюсь принцу. У меня даже был вопрос, за что он меня так не любит. «Здесь брак расторгается только со смертью одного из супругов». «Замужество — прекрасная вещь», — сказал мне он. «И это, — говорит человек, — пошедший на фиктивный брак». «Да, и мое будет по любви», — ответила я, на что принц лишь рассмеялся. «По любви так по любви», — сказал он. «Собственно, сейчас это не самое главное». И я пришел сюда не за тем, чтобы обсудить твой брак, и даже не за тем, чтобы поговорить о твоей коммерческой жилке. Я замерла в ожидании. Я уезжаю, Марайя. Буду изредка мелькать в дворце, но вряд ли до свадьбы у нас будет время поговорить. Невольно поджала губы, чтобы сдержать эмоции. Новость мне не нравилась. У Райана, конечно, еще тот характер, но все же с ним было спокойнее. По крайней мере, в его интересах было, чтобы я оставалась в живых. Как оказывается, мало нужно во дворце. Хотя, отставить панику. Я смогла выживать в другом мире без помощи какого-то принца несколько лет. Вряд ли что-то изменится сейчас. «Самое главное — соблюдать правила безопасности. И тогда ты благополучно доживешь до этого замечательного дня», — сказал Райан, еще раз напомнив, как резко возросло количество людей, которые бы хотели от меня избавиться. «Жду не дождусь этого замечательного дня», — сказала я, даже не стараясь скрыть сарказм. Впрочем, судя по ехидной улыбке Райана, он отлично это понял. «После свадьбы мне тоже не придется расслабляться». Я думаю, не стоит напоминать, чтобы ты избегал общения с гостями, приглашенными на предстоящую церемонию. Хотя должен заметить, после предоставленных тобой писем — Их количество несколько предела. «Ты что-то сделал с ними?» Ехидная улыбка была мне ответом. Мне не очень пришлось по нраву, что кто-то мог посчитать, что я решил жениться на девушке, обделённой интеллектом. Что мой отец, по их мнению, мог такое допустить. Некоторым из них сейчас уже не до обсуждения торжественных нарядов. Другим очень скоро будет». «Горничная, раскрывшая твои личные данные, также наказана. Очень надеюсь, что ты также будешь мне все сообщать». «Ах да, совсем забыл одну вещь». Райан подошел ко мне. Один миг. И я не заметила, как оказалось у него в объятиях. А еще через мгновение мужчина потянулся к моим губам за поцелуем. И весьма нецеломудренным поцелуем. Я растерялась и не знала, что делать» впрочем, делать особо ничего не пришлось. Этот мужчина действительно умел целоваться и делал это властно и страстно, так что все мысли вылетали из головы, кроме одной. Нужно сдаться и просто насладиться этим. Правда, когда чья-то рука опустилась чуть ниже талии, я сразу пришла в себя и оттолкнула принца. Ну, как оттолкнула? Попыталась. Райан мигом поймал меня за запястье. «Эй!» возмутилась я. «Нам надо было отрепетировать часть свадебной церемонии», ответил Райан совершенно серьезным голосом. «Так, чтобы не было внезапных сюрпризов. Кстати, ты неплохо целуешься». Чуть не сказала, что он тоже, благо гордость не позволила. «Предупреждать надо?» «Мужчины обычно не предупреждают и не спрашивают морая, Тем более это было оговорено контрактом». «Оговорено». Но возмутиться все же хотелось. Одно дело на людях, когда мы играем влюбленных, а другое наедине и так внезапно. Но если задуматься, это всего лишь поцелуй. Хотя кто ж знал, что принц так нецеломудренно целуется? А это не слишком? В целомудренные поцелуи с красавицей, в которую я вроде как влюблен, никто бы не поверил, сказал принц. «Что ж, мне пора тебя покидать». Надеюсь, до свадьбы получится узнать, кто именно пытался тебя похитить. Хотелось выругаться. Я, честно говоря, надеялась, что во всей этой суете Райан об этом забыл, ибо если он сможет отследить этих людей, то сможет и понять, зачем они хотели это сделать. Вряд ли кто-то провернет это сейчас, когда я невеста принца. То, что где-то бродят похитители девушек, и их никто еще не поймал, тоже не слишком радует», — заверил принц. «Императорская семья должна защищать свое государство и его подданных». На этих словах фиктивный жених меня покинул. В отсутствие Райна дни пролетали незаметно. К моему большому удивлению, совершенно спокойно и без происшествий. Либо в этой предсвадебной суете некогда было что-то замечать. В вечер, накануне самой свадьбы, перед сном, я лежала с мыслью, Неужели и завтрашний день пройдет совершенно спокойно?»